Крепитесь, дорогой Стэндинг. Я уже прошел через это и даже через гораздо более худшее. И все же жив до сих пор. Даррелл, не давайте им выбить из вас, что им хочется. Не давайте им убить вас, ибо это развяжет им руки. И не надо сознаваться. Да не в чем мне сознаваться. Я ничего не знаю об этом проклятом динамите Правильно Он молодчина Не правда ли, это Да Мы никогда не сомневались в вашей силе, Даррел Хватит стучать Моррел Хотите записаться в тюремный оркестр барабанщиком? Стендинг Что рубашка слишком свободная? В продолжение пытки я устроился так, чтобы много спать. У меня были замечательные сны. Они были живы и реальны. Часто я обращался к ученым людям с неясными вопросами науки. И, просыпаясь, всегда помнил строки своих конспектов. Снилась мне ферма, тянувшаяся на сотни миль к северу и югу, флора и фауной, похожей на калифорнийскую. Но это были только сны. В часы бодрствования я думал, о Сесиле Уинвуде, который без причины навлек на меня все эти мучения и был уже на свободе. Нет, нельзя сказать, что я испытывал к нему жгучую ненависть. Просто это слишком слабое слово. В человеческом языке нет подходящего названия для человека, который ценой чужой жизни получает свободу. За те же часы бодрствования, когда я выдвигал планы мести, я научился одной очень ценной вещи. Именно искусству подчинять тело рассудку. Я научился страдать пассивно, сохраняя мозг в полном спокойствии. Это привело к тому, что он перестал воспринимать передаваемые сигналы невероятных страданий. Именно потому, что я овладел своей плотью, мне теперь не составляло труда воспользоваться секретом, который мне открыл ночью это Морел меня как раз только что освободили послестачасого заточения в рубашке дарил вы думаете дело идет к концу очень похоже что это так еще один такой сеанс рубашки и мне конец